Глава 19. Многие не имеют ни малейшего представления о том, сколько зарабатывает их начальство. Но я знал зарплату Кристины Дороти с точностью до пени. Законодательство Онтарио требует раскрывать зарплаты всех гражданских служащих, превышающие 100 тысяч канадских долларов в год. Всего 4 штатных сотрудника КМО попадали в эту категорию. За прошлый год Кристина заработала 179 952 доллара плюс 18 168 долларов в виде облагаемых налогами бонусов. И ее кабинет в полной мере отражал высокий статус. Несмотря на недовольство тем, как Кристина управляла музеем, я понимал, иметь такой кабинет для нее – необходимость. Ведь днем она принимала потенциальных доноров и важных правительственных шишек которые по своему усмотрению могли как расширить, так и урезать наш бюджет. Я сидел в своем кабинете, дожидаясь, пока в животе улягутся болеутоляющие таблетки, когда раздался звонок. Мне сообщили, что Кристина хочет меня видеть. Прогулка – неплохой способ заставить таблетки успокоиться, поэтому я был не прочь прогуляться. Я направился в ее кабинет. «Здравствуй, Кристина», – сказал я, когда Индира позволила мне войти в святая святых. Ты хотела меня видеть? Кристина что-то просматривала в интернете. Она подняла руку, призывая немного подождать. Со стен кабинета свисали прекрасные ткани. Чуть дальше письменного стола стояли рыцарские доспехи. С тех пор, как наш двор доспехов, который я всегда считал несколько популистским, был расчищен для очередной выставки в фирменном стиле Кристины, Скормите им дешёвку, у нас высвободилось столько доспехов, что мы не знали, куда их девать. Также в кабинете имелось набитое чучело странствующего голубя. В центре биологического разнообразия и сохранения видов КМО, сваленные воединоми мешанине прежних отделов ихтеологии, герпетологии мамологии и орнитологии, их было порядка двадцати. Еще у Кристины была взята из старой геологической галереи связка кристаллов кварца размерами с крупную микроволновку. Была прекрасная нефритовая статуэтка Будды размером с баскетбольный мяч, а также египетская канопа и, разумеется, череп динозавра, модель ламбиозавра, выполненная из оргстекла. Двусторонний топор в составе доспехов на одной стороне комнаты неплохо уравновешивал напоминающий саблю гребень утконосого динозавра на другой. Кристина щелкнула мышкой, сворачивая окно браузера, и, наконец, обратила на меня свое безраздельное внимание. Открытой ладонью директор указала на одно из трех пузатых вращающихся кожаных кресел, стоящих перед ее столом. Я выбрал среднее, чувствуя некоторый внутренний трепет. Кристина, как правило, никогда не предлагает сесть, если встреча предполагает скорое завершение. «Здравствуй, Том», – ответила она, и ее лицо приняло заботливое выражение. «Как себя чувствуешь?» Я едва пожал плечами. Сказать не было особо нечего. Думаю, не хуже, чем можно было ожидать. «Боль сильная?» «Она приходит и уходит», – ответил я. У меня таблетки, которые от нее помогают. – Хорошо, – сказала она. Кристина помолчала. Для нее, вечно куда-то спешащей, это было необычно. Наконец она заговорила снова. – А как Сюзанна? Она справляется? – Я не стал поправлять Кристину насчет имени жены. – Более или менее. В библиотеке Ричмонд Хилла проводятся встречи для группы поддержки. Она ходит на встречи раз в неделю. Уверена, они ее утешают. На это я не ответил ничего. А Ричи? Он как? Две ошибки подряд, чересчур. Его зовут Ритти, сказал я. О, прости, как он? Я снова пожал плечами. Напуган, но он храбрый малыш. Кристина сделала в мою сторону такой жест, словно говоря. Конечно, храбрый, с таким-то отцом. Благодарный за невысказанный комплимент, я слегка склонил голову. Кристина еще мгновение помолчала, а затем сказала «Я разговаривала с Петровым из нашей страховой компании, он говорит, ты полностью застрахован. Ты можешь уйти в длительный отпуск по состоянию здоровья и при этом будешь получать 85% от зарплаты». Я на мгновение зажмурился и прежде чем ответить, тщательно обдумал свои слова. «Не думаю, что с твоей стороны было корректно обсуждать мою страховку с кем бы то ни было». Кристина воздела обе рути ладонями ко мне. «О, я не обсуждала тебя конкретно. Я просто задала несколько вопросов о сотруднике со СМЕР с серьезной болезнью». Разумеется, она чуть не произнесла «смертельный», но не смогла заставить себя выговорить это слово до конца. Затем она улыбнулась. «А страховка это покрывает». Тебе больше не нужно работать. Я это знаю, но я хочу работать. Неужели ты не хочешь проводить премию Сюзанны и Ричи... Рики? О, Сьюзан, своя работа. а Рики школьник. Он учится целыми днями. Том, послушай, мне кажется, не пора ли тебе взглянуть фактом в лицо? Ты не можешь больше выполнять свои рабочие обязанности на сто процентов. Не пора ли сложить себя некоторые из них? Сейчас я, как всегда, испытывал боль. Из-за нее контролировать эмоции было сложнее. «Не хочу слагать никаких обязанностей», — сказал я. «Я хочу работать! Черт возьми, Кристина! Да мой онколог говорит, что для меня лучше ежедневно ходить на работу!» Кристина покачала головой, словно опечаленная тем, что я не могу увидеть картину целиком. «То мне приходится думать о том, что лучше для музея. – сказала она и глубоко вдохнула. – Ты, конечно, знаешь Лилиану Конг. – Конечно. – Тогда ты, разумеется, в курсе. Она покинула пост куратора по ископаемым позвоночным в Канадском музее естественной истории? – чтобы бы? – Знак протеста против сокращения бюджетных расходов на музей. – Да, знаю. Она уехала в университет Индианы. – Именно. Но до меня дошли слухи, что там она тоже не слишком-то счастлива. «Думаю, я смогу привлечь ее в КМО, если действовать быстро. Музей Скалистых Гор тоже хочет ее заполучить, поэтому она явно не будет долго выжидать и...» Кристина не договорила, надеясь услышать от меня завершение ее мыслей. Я скрестил руки на груди и промолчал. Кристина выглядела разочарованной тем, что приходится говорить это вслух. «И... Том, ты все равно нас покинешь». У меня в голове пронеслась старая шутка. Старые кураторы никогда не умирают. Они просто становятся частью своих коллекций. Я все еще могу приносить пользу. Почти нет шансов, что через год я смогу найти кого-нибудь столь квалифицированного, как Конг. Лилиана Конг – чертовски хороший палеонтолог. Она проделала потрясающую работу по цератопсам и получила пристальное внимание прессы. Даже попала на обложки Ньюсвика и Маклина за свой вклад в полемику о происхождении птиц от динозавров. Но она, как и Кристина, еще одна сторонница оглупления. Под ее руководством Канадский музей естественной истории стал чрезвычайно популистским и не очень информативным. Бесспорно, она станет союзником Кристины в стремлении последней превратить КМО в аттракцион и, скорее всего, согласится надавить на Холоса, чтобы он выступал перед публикой. От последнего я упрямо отказывался. «Кристина, не заставляй меня уходить!» «О, тебе вовсе незачем уходить. Ты можешь остаться, можешь заниматься наукой. Мы не можем это у тебя отобрать. Мне пришлось бы уйти с поста руководителя отдела. Ну, Музей Скалистых Гор предлагает ей очень видную должность. Я не смогу привлечь ее сюда чем-то меньшим, чем... «Чем моя должность», – сказал я. «И ты не можешь позволить себе платить нам обоим». Ты мог бы уйти в отпуск по состоянию здоровья, но по-прежнему приходить сюда и вводить её в курс дела. Если ты разговаривала с Петровым, то должна знать – это не так. Страховая компания не станет платить, пока я не заявлю о том, что слишком болен для работы. Да, они выражаются предельно ясно. В случае смертельного заболевания таких заявлений они не оспаривают. Если я скажу, что слишком болен, они мне поверят. Но при этом я не смогу ходить на работу и по-прежнему получать выплаты. «Заполучить такого видного ученого, как Лилиана, огромная удача для музея», – сказала Кристина. «Едва ли она единственная кандидатура взамен меня», – возразил я. «Когда мне придется уйти, ты сможешь продвинуть Дарлен». «Или... или даже сделать предложение Ральфу Чапману». «Попросишь его привести сюда его лабораторию по прикладной морфометрики. Это будет грандиозно». Кристина раскинула стороны длинные руки. «Мне очень жаль, Том. Правда, очень жаль». Я сложил руки на груди. «Все это не имеет никакого отношения к поиску лучшего палеонтолога. Дело в наших разногласиях насчет того, как ты управляешь музеем». «Том, ты делаешь мне больно». Весьма правдоподобно обиделась Кристина. «Сомневаюсь», – ответил я. «Кроме того, а что будет делать Холос?» «Ну, я уверен, он захочет продолжить свои исследования», сказала Кристина. «Мы работаем вместе. Он мне доверяет. Он прекрасно сработается с Лилианой». «Нет, не сработается», возразил я. «Ведь мы... ведь мы одна команда». Произнося эти слова, я почувствовал себя глупо. Ему нужен просто компетентный палеонтолог, который сможет его направлять. «И, Том, прости, но ты же сам понимаешь...» Ему нужен кто-то, кто будет здесь год за годом. Кто сможет документировать все, что он или она будет узнавать от пришельца. «Я тщательно все записываю», — сказал я. «До последней мелочи». И тем не менее, для блага музея... Я злился все сильнее. И зло сделало меня наглым. Я мог бы пойти в любой музей или университет с приличной коллекцией окаменелостей. И холост бы пошел за мной. Я могу получить предложение от кого угодно». И если со мной будет пришелец, им будет наплевать на мое здоровье. Том, будь благоразумным! Я вовсе не обязан быть благоразумным, подумал я. Все, кто настрадался не меньше меня, никто из них не обязан быть благоразумным. Это не обсуждается, отрезал я. Уйду я, уйдет и холос. Кристина принялась наигранно водить по столу указательным пальцем, словно изучая структуру древесины. «А я вот думаю, что бы сказал Холос, если бы узнал, как ты им прикрываешься?» Я поднял голову выше. «А я думаю, что бы он сказал, если бы узнал, как ты со мной обращаешься?» Мы какое-то время помолчали. Наконец я сказал. «Если обсуждать больше нечего, мне лучше вернуться к работе». Чтобы не подчеркнуть последние слова, пришлось делать сознательное усилие. Кристина сидела неподвижно, словно статуя. Я поднялся и вышел из кабинета. Боль пронзала меня словно нож, но я, разумеется, сделал все, чтобы это не показать.